Прошел второй день, прошел третий, а мой мучитель не приходил. Наконец-то я опять чувствовал себя свободным человеком. Чудовище в страхе бежало из моего дома навсегда. Я больше его не увижу. Блаженство мое не знало пределов. Преступность моего черного злодеяния очень мало беспокоила меня. Произведен был небольшой допрос, но я отвечал твердо. Был устроен даже обыск, но, конечно, ничего не могли найти. Я считал свое будущее благополучие обеспеченным. На четвертый день после убийства несколько полицейских чиновников совершенно неожиданно пришли ко мне и сказали, что они должны опять произвести строгий обыск Я, однако, не чувствовал ни малейшего беспокойства, будучи вполне уверен, что мой тайник не может быть открыт. Полицейские чиновники попросили меня сопровождать их во время обыска. Ни одного уголка, ни одной щели не оставили они необследованными. Наконец, в третий или в четвертый раз они сошли в погреб. У меня не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось ровно, как у человека, спящего сном невинности. Я прогуливался по погребу из конца в конец. Скрестив руки на груди, я спокойно расхаживал взад и вперед. Полиция была совершенно удовлетворена и собиралась уходить. Сердце мое исполнилось ликования, слишком сильного, чтобы его можно было удержать. Я сгорал желанием сказать хоть одно торжествующее слово и вдвойне усилить уверенность этих людей в моей невинности. — Джентльмены, — выговорил я наконец, когда полиция уже сходила по лестнице, — я положительно восхищен, что мне удалось рассеять ваши подозрения. Желаю вам доброго здоровья, а также немножко побольше любезности. Однако, милостивые государя, вот, скажу я вам, дом, который прекрасно выстроен. Задыхаясь от бешеного желания сказать что-нибудь спокойно, я едва знал, что говорил. Могу сказать, великолепная архитектура, вот эти стены. Да вы уже, кажется, уходите, вот эти стены, как они Плотно сложены И тут, объятый бешенством бравады Я изо всей силы хлопнул палкой, находившейся у меня в руках В то самое место кирпичной кладки Где был труп моей жены Но да защитит меня Господь от когтей врага человеческого Не успел отзвук удара слиться с молчанием Как из гробницы раздался ответный голос То был крик Сперва заглушенный и прерывистый, как плач ребенка Потом он быстро вырос в долгий, громкий и протяжный виск Нечеловеческий, чудовищный То был вой был рыдающий вопль не то ужаса, не то торжества. Такие вопли могут исходить только из ада, как совокупное слитие криков, исторгнутых из горла осужденных, терзающихся в агонии, и вопли демонов, ликующих в самом осуждении. Говорить о том, что я тогда подумал, было бы безумием. Теряя сознание, шатаясь, я прислонился к противоположной стене. Одно мгновение кучка людей, стоявших на лестнице, оставалась недвижной, застывшая в чрезмерности страха и ужаса. В следующее мгновение дюжина сильных рук разрушила стену, она тяжело рухнула, тело уже сильно разложившаяся и покрытая густой, запекшейся кровью, стояла, выпрямившись перед глазами зрителей. А на мертвой голове, с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом, сидела гнусная тварь, Чье лукавство соблазнило меня совершить убийство И чей изобличительный голос выдал меня палачу Я замуровал чудовище в гробницу